Борт самолета над западной частью Тихого океана. Пятница 8 часов 7 минут. Они улетали из Перл-Харбор ясным утром, словно сошедшим с почтовой открытки. Скалли, Малдер и вся группа пересели в маленький самолет, и он понес их над голубой, купающейся в солнечных лучах бездной. Скалли задумчиво наблюдала в Иллюминатор, как их догоняет рассвет. Ну что?, спросил Малдер, устроившись поудобнее в тесном кресле. «Нравится тебе наша турне на Гавайи за счет?» «Конечно, тоска зеленая, зато в радушие дяди своему не откажешь!» Скалли задернула занавеску, поерзала в кресле и, так и не сумев найти удобной позы, ответила. «Ничего другого от отпуска оплаченного государством я и не ожидала!» Гудя и подрагивая, самолет летел над океаном. На западе громоздились облака, предвещая ухудшение погоды. Судя по безмятежному виду Малдора, ни погода, ни безопасность самолета его ничуть не трогали. Впрочем, он всегда легко переносил любые переезды и перелеты. Из любопытства Скалли обернулась посмотреть, как ведут себя остальные пассажиры. Виктор Ожельви и еще несколько техников Центра ядерных исследований Теллера собрались сзади и обсуждали свои записи и чертежи. Моряки сидели сами по себе и громко разговаривали, не обращая внимания на грохот самолета. Скали знала по отцу, что моряки очень легко трогаются с места и, столкнувшись с такими же бродягами, быстро знакомятся и отлично проводят время. Малдер обратил внимание на двух молодых негров, поглощенных игрой в стратегию в дорожном варианте с маленькой доской и магнитными фишками. Какое-то время он наблюдал за ними, потом перевел взгляд на другую группу. Три моряка сгрудились над широкоплечьим матросом латиноамериканской наружности, увлеченно читавшим один из последних технотриллеров Тома Кленси. Они возбужденно обсуждали достоинство книги и завидовали главному герою, агенту ЦРУ Джеку Райану. «Интересно, как они расценивают работу скромных агентов ФБР?» — пришло в голову Скалли. Потом троица принялась обсуждать секретную информацию, ставшую стараниями Кленси общедоступной. «Вот если бы я или ты написал такое, в раз бы загремели на гауптвахту. Даже гонорар потратить не успели бы», — сказал один. «Да, но ведь у нас с тобой допуск к секретной информации. Вот в чем вся штука. Мы давали подписку. А у Клэнси ничего такого нет. Кто же ему поверит?» «Ты что, хочешь сказать? Он все это сам придумал?» «Ну, тогда у него чертовски богатые воображение. Ты только вспомни подробности». Критик пожал плечами. «Подумаешь. Он всего лишь страховой агент, приятель. У него нет прямого доступа к информации, а значит, и достоверности. Все равно, с разглашение секретной информации ему бы надо руки поотрывать». «Не пойдет», — вмешался третий. «Как бы он тогда стал писать новые книжки?» «Ну ладно, тогда пусть оторвут ноги». Не обращая ни малейшего внимания на жаркую дискуссию у него над духом матрос перевернул страницу и углубился в очередную главу. Самолет вошел в зону турбулентности. Пассажиров тряхануло в креслах. Скалли схватилась за подлокотники. Малдор приспокойно потянулся, достал портфель и извлек из него бумаги. «Давай кое-что обсудим, пока у нас есть время». Самолет так трясло, что двое игравших стратегию моряков сдались, смахнули магнитные фишки в футляр и сложили доску. Ускали зуб на зуб не попадал. Интересно, как в таких условиях можно что-либо обсуждать? Потом она поняла, что Малдер придумал это специально, чтобы отвлечь ее от болтанки, и в душе его поблагодарила. «А что, по-твоему, должно произойти на этом острове, Малдер? «Генерал Брадукес считает, что кто бы или что бы не убило тех людей...» Его цель – сорвать испытание Брайт Энвил. Это его последний шанс. «Ты все время говоришь «оно, Малдер», – он пожал плечами. «Выбери местоимение на свой вкус». Он вытащил карту Тихого океана с выделенными грядами островов и разложил поверх документов на крышке портфеля. «Если ты волнуешься по поводу урагана, то у меня специально для тебя хорошие новости». И, выпуская из рук подлокотники, Скалли вопросительно взглянула на Малдера. Самолет по-прежнему трясло. «В настоящий момент меня больше всего волнует, как бы не развалился самолет. Но раз на этот счет у тебя хороших новостей нет, я с радостью послушаю про ураган». окно блеснув глазами, Малдер сообщил. «Хорошая новость состоит в том, что прямо на ураган мы все-таки не летим». Скаля сначала обрадовалась, но, зная про делки напарника, тут же усомнилась. «Как это? Разве изменились погодные условия? Вместо обещанного урагана нам подсунули тропическую грозу?» «Не угадала». Он ткнул в карту пальцем. «Посмотри-ка сюда. Мы направляемся в западную часть Тихого океана. С метеорологической точки зрения штормы в этом регионе ураганами называть не принято. Их называют тайфунами. Впрочем, разницы большой тут нет. И потенциальная угроза такая же». «Какое облегчение! Обожаю играть словами!» Малдор внимательно изучал крошечные черные точки островов на голубом фоне карты. «Хотел бы я знать, почему они выбрали именно Маршалловы острова». «Раз они относятся к подопечной территории США, наверняка это не случайность. Может, мы летим туда именно за тем, чтобы перехватить шторм?» Обрадовавшись, что Малдер затронул тему, которой она отлично владеет, Скалли выпрямилась и постаралась забыть о турбулентности. А может, это связано с историей ядерных испытаний в этом районе? С 1946 по 1963 именно на Маршалловых островах чаще всего взрывали бомбы – Водородные и кобальтовые, термоядерные и бог знает еще какие. Короче, все, что нельзя взорвать в Неваде. Только с 1947 по 1959 год там взорвали 42 ядерных устройства. Скалли удивлялась, как Бойко изо рта выскакивают даты и цифры, словно она отрывок из книги. А тол и Неветок разбили на квадраты, как в игре в классике, и то там, то сям взрывали бомбы. Местных жителей эвакуировали, пообещали возместить ущерб, Но у дяди Сэма руки до этого так и не дошли. Откровенно говоря, в то время никто и не ведал, что творит. Даже ученые-ядерщики. Они часто ошибались. Одни бомбы не взрывались, другие оказывались куда мощнее, чем предполагалось. Я до сих пор не могу понять, как они могли вот так играть со смертоносными игрушками. Малдер приподнял бровь. Я и не знал, что тут трибун. Что это, любимая тема? Скали насторожилась и спокойно ответила. Было дело. Ну и что дальше? Я имею в виду испытания. В 1963 году подписали договор о запрещении ядерных испытаний, и ядерные испытания на Земле и в атмосфере прекратились. К тому моменту США и другие страны взорвали свыше 500 ядерных устройств. 500 На Земле? Не может быть!» «Малдер, разве я склонна к преувеличениям?» «Нет, Скалли, только не ты!» Самолет на две тягостные секунды провалился в яму и тотчас набрал высоту. Моряки у них за спиной закричали и одобрительно захлопали. «Будем надеяться, что пилот не бросит штурвал и не выйдет раскланиваться», – подумала Скали. Она перевела дыхание и продолжила. Подписали мораторий и на ядерные испытания под землей. Но Франция и Китай, хотя они упорно это отрицают, до сих пор их проводят. Недавно французы возобновили испытания на островах около Таити, вызвав взрыв общественного негодования. В наши дни, когда есть спутники-шпионы с высокой разрешающей способностью и развитая сейсмическая служба – Замаскировать ядерный взрыв непросто. Ставлю 10 к 1, что надвигающийся шторм не случайное совпадение. А кто спорит, Малдер? Я пас.